Сверхсущность Идёт густой, раскосый, Заезды погаший свет. На вечные вопросы Ответов вечных нет. Лишь в детстве все ответы Даёт нам не я, Посредник между светом И мглою бытия. Почему атланты решили не уничтожать малую планету? Эти они пламенно верили, что большинство из них погибнет под громкий звон чокнувшихся планет. Дело в том, что в трансовое время перемен люди обладали повышенными экстрасенсорными способностями, и они напрямую были связаны со своей душой, сверхсущностью. Атлант помнил все свои натуженные, большие от усталости, жизни на Земле, знал цель и смысл каждого рождения и смерти. Он помнил и свои счастливые жизни в тонких мирах, после яростных кончин в долине плача и страданий. Чистая и свободная жизнь вне физического тела представлялась Атланту раем, где умаявшаяся душа, восставшая из гроба тела, чувствовала себя наконец-то дома. Но идти добровольно в этот рай он никогда не мог, так как самоубийство всегда считалось самым неладным грехом. Человек, не выучивший уроки в школе Земли, не сдавший экзамена на текущую физическую жизнь, шел против своей сверхсущности – которая направила его сюда со своим определенным заданием. За самоубийство Атлант наказывался многоразовыми страданиями на астральном, ментальном и физическом плане. Все сверхсущности Атлантов старались побыстрее вырасти и попасть в более высокие миры за пределами ума, времени и форм для ускоренного набора опыта на Земле. Они воплощали свои фрагменты сразу в 8-12 телах людей различных судеб и специальностей и руководили ими как марионетками. Одновременно с этими физическими куклами каждая душа имела еще 13 марионеток в тонких мирах. Эти марионетки красиво живут, и сильно работают в тонких мирах. Ходят в гости друг к другу, чтобы терпеливо помогать отстающим фрагментам своей сущности выполнить поставленные задачи. Душе современного человека приходится туго. Телефон между марионетками испорчен, в гости они друг к другу не ходят, так как просто не верят в существование своих двойников. Восемьсот тысяч лет назад связь между фрагментами души не была нарушена. Сотни тысяч усталых атлантов ждали удобного случая, чтобы навсегда покинуть трехмерное пространство. Падение малой планеты на выпуклую макушку Земли для них явилось весомой причиной досрочного поступления в высшие школы космоса. Молодые души тловатлий, также радостно приветствовали будущий потоп. Хаос и порядок всегда должны чередоваться, уравновешивая друг друга. Когда порядок существует долго, он принимает закостенелые формы и не дает расти и развиваться ничему новому. Религия, нравы, обычаи вырождаются, наука превращается в пустую догму. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах ⁇ Книга в ухе ⁇ Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно! Хаос всегда и повсюду выступает надежным растворителем цепи устаревших догм и правил, отживших физических форм и норм. День сменяет ночь и не переходят в ян отрицательное становится положительным. Многие молодые души тловатые были оставлены сверхсущностью на второй год, но не хотели обучаться по старым правилам Земли и ждали кардинальной перестройки всей школьной программы. Атланты переходили в тонкие миры сознательно, не теряя памяти, рассудка, совести и узловатых чувств. Смерть была для них рождением в настоящем мире, а рождение на Земле – горькой смертью. Молодые души обычно появляются в трёхмерном мире, имея одно физическое тело. Они разучивают законы грубых сил Земли при помощи простых, но надежных ударов дубины судьбы. Такие любят шум, гам, громкую музыку, спортивное состязание, проявление силы и власти. У молодых душ бывают обычно красивые, накачанные мышцами и здоровьем тела и примитивный разум. Чтобы ускорить процесс обучения в трехмерном мире, их сущности ждали смены вибраций Земли, и она произошла в сторону округления до 6,8 сантиметрового диапазона. После всемирного потопа отмытая и почищенная Атлантида достигла невиданного расцвета. Третья подраса Атлантов, Толтеки достигли таких высот цивилизации, которые не поддаются описанию и пониманию нашему уму. Для того, чтобы хоть как-то осмыслить божественные причины этого вулканического всплеска творческой мысли «Торжества духа над материей», Давайте проследим, куда попали души душатловатные после мирового катаклизма. Жизнь после жизни Так вот как душа отлетает, Кружится и падает пол, И звезды пернатые стаи садятся на пляшущий стол. Так вот в чем творящие дела, Внизу окружает огонь, Моё бездыханное тело, но льётся словами ладонь. За наземной смертью всегда следует кипучее рождение в астральном мире. Ошарошенного умершего там ждут подготовленные проводники-помощники. Многие люди, умерев, не понимают, где они находятся и что с ними происходит. Думают, что они попали в ад или рай. Помощники пытаются осторожно объяснить вновь прибывшим, куда они попали, где их вещи и как следует вести себя. Затем их препровождают в зал памяти. Там умершим подробно показывают всю их земную жизнь, и они сами себе судят за то, что по нескольку раз наступали на одни и те же грабли. Это честная самооценка, зависит от того, на какой ступени эволюции находится человек, к чему он готов и чего ожидает. Все тонкие параллельные миры настолько прекрасны, что уходить оттуда никогда не хочется. Кроме тех планов, конечно, чьи вибрации грубее земного диапазона волн. Ощущение ясного счастья и неописуемой радости – Обычно нарастает при длительном путешествии за черту смерти. Это связано с автоматической проекцией посвященного человека во все более и более тонкие миры. Условно эти миры в эзотерической литературе называются так клифонический, физический, эфирный, астральный, ментальный, кармический и так далее. Каждый из них имеет семь подпланов, которые, в свою очередь, разделяются на тысячи более мелких миров. Выше кармического или иначе причинного плана обычный человек не допускается. Перемещение в этих планах бытия похоже на спиральное движение вглубь к ярко светящейся точке посредине водоворота звезд. Эта воронка вращается по часовой стрелке, и засасывает путешественника во все более радостные миры. Границы между подпланами внешне незаметны. Идешь по улице или бежишь по райскому саду, и вдруг ноги наливаются свинцом, тело не слушается команд. От этого можно испугаться и вызвать мыслеформу кошмара, представив, что кто-то за вами гонится. В астральном мире любая мысль мгновенно материализуется, и созданный вами монстр тут же набрасывается на вас и мучает. А что произошло? Человек всего лишь пересек границу под план, и законы одного мира сменились законами другого, более тонкого. Там, где нужно лететь, не стоит бежать. И не смотрите кошмарных фильмов, чтобы после не оживлять увиденных по телевизору монстров своими жуткими мыслеформами. Астральные миры прекрасны. Их необыкновенные пейзажи лучатся неземными цветами и радугами. В средних мирах звучит торжественная музыка, выпукло окрашенная в непостижимые цвета. Выше музыка становится более тихой и плавной излучающий радостную грусть и любовь. В эфирных мирах, нижних и средних плоскостях астрала стоят шумные города и бойные леса, движутся машины и реки, похожие на земные. Забравшемуся на астральный план человеку, стоит только подумать о чем-то, и это появляется перед его жадным взором. Люди, попадающие на нижние подпланы, чаще всего думают по инерции о земной жизни, о плохом, меркантильном, эгоистическом. Все это мгновенно обретает мускулистую плоть и душит своего Создателя. Никакого ада в тонких мирах не существует. Каждый усопший самостоятельно своими помыслами строит себе свой отдельный ад или рай. Главный черт всегда и во всем сам человек. Вот почему важно научиться на этом свете всегда думать только о светлом, радостном и хорошем. На астральных подпланах человек рождается совершенно обнаженным, в форме синего самосветящегося шарика. Он ничего не может взять с собой из земной жизни, кроме духовного опыта, впечатлений и мыслей. На саване карманов нет. Стоит человеку подумать о руках и ногах, об одежде, как сразу у него все появляется. Некоторые молодые души думают о своей нудной и грязной работе на земле. Перед ними тот же вырастает завод, и они каждое утро безрадостно спешат к чумазым станкам и скрипящим конвейерам, не понимая, что они умерли. Но в астральном мире очень много настоящей работы, которой занимаются зрелые и старые души. Те, кто осознает законы тонких миров, зачастую старательно помогают вновь прибывшим из физического мира освоиться в текущей обстановке. Поэтому я вам и пытаюсь рассказать о том, что вы умерли. Некоторые консультируют людей, возвращающихся на Землю по кармическим причинам. Они помогают выбрать время жизни на физическом плане, страну, родителей, цель воплощения. Хорошие люди, чье астральное тело умирает, рождаются на ментальных подплоскостях. Очень редко встречаются красивые люди, у которых умирает и ментальное тело. Такие уходят жить на кармический план. В Нижнем Астрале люди громко едят, беспрободно пьют алкогольные напитки. Некоторые даже несносно курят и колятся страдательными наркотиками. Они часто ссорятся между собой и превращают свою пеструю жизнь в сущий ад. Ведь окружающий мир они создают своими некрасивыми мыслями. Во всех тонких мирах, вплоть до кармического, Существует и сексуальная любовь. Она несравненно лучшая и чище земной, так как ощущения и чувства сотни раз острее земных, в диапазонах шире и глубже с каждым подпланом. В ментальном мире сексуальная любовь вообще не похожа на земную. Тела полностью совмещаются, протекая сквозь друг друга, как облака. Все животные, растения и инопланетяне после смерти в физическом мире также переходят жить в астральные миры. И там становится очевидным, что некоторые земные животные значительно превосходят людей в своем духовном развитии. Например, киты и дельфины намного умнее и выше человека в духовном плане. Кроме того, в тонких мирах есть множество подпланов, куда умершему человеку попасть невозможно. Это миры жизни высокоразвитых сущностей, никогда не рождающихся в трехмерном пространстве. Данные измерения параллельных миров имеют каждое свою кодовую волну и отделены друг от друга 90-градусным поворотом. В гости к ним может попасть только по-настоящему красивый человек сознательно выходящее из своего тела, не теряющие рассудка и памяти при путешествии по астральным мирам. Измерение различных уровней тонких и грубых миров расположено как клавиши на пианин. Из-за маленькой разницы в длине волны, каждая нота гаммы имеет свое большое звучание. Игра на пианино напоминает переключение каналов цветного телевизора. Человек видит различные телепрограммы, настраиваясь на ту или иную волну. Все тонкие миры, как матрешки, существуют в одном мире, в одном объеме, взаимопроницая друг в друг. Однако наше сознание настроено сейчас на кодовую волну длиной 7,23 см, поэтому оно видит только земной мир. При умирании физического тела происходит автоматическое переключение сознания на более короткую волну. Для наших путешествий по тонким мирам совсем не обязательно больно покидать физическое тело. Существует простой и надежный ключ для переключения каналов восприятия своего сознания. При наличии у человека эфирного тела, Этот переключатель состоит из двух взаимопроникающих тетраэдров. Такой восьмиугольник называется Меркаба. Меркаба Воплощусь, упаду на колени, и Меркаба зажгу двух огней. Перед ночью сгущаются тени, но в ночи не бывает теней. Когда три миллиарда тловатвей одновременно покинули физический план во время падения малой планеты на Атлантиду, некоторые из них сразу были определены своей сверхсущностью в так называемые «школы мелхиседеков», находившиеся на седьмом уровне пятого астрального плана. Мелхиседеки – это великие посвященные, умеющие путешествовать по всем измерениям при помощи использования меркаб. В школах Мерхисидека выдавались тайные знания о технике творения миров с использованием вращающихся магнитно-электрических полей человека. Все люди обладают полями напряженности физического, эмоционального и ментального тела. Физическое поле представлено эфирным коконом, граница которого выступает за пределы тела на 15-20 сантиметров. Астральное и ментальное поля имеют форму тетраэдров, взаимопроникающих друг в друга. Астральное тело имеет женское начало. Его магнитная природа вращается вокруг человека слева направо. Ментальное тело определяется мужским началом. Этот тетраэдр имеет электрическую природу и вращается влево. Физическое тело представлено эфирным яйцом, состоящим из 760 тысяч каналов и меридианов. Этот кокон не вращается. Он служит как бы статором электромотора, в котором два ротора вращаются в противоположные стороны. При пересечении полей напряженности образуется особая тонкая энергия, которую можно использовать для любого творчества. От скорости вращения тетраэдеров зависит сила энергии. При определенной критической скорости вращения роторов вокруг человека образуется кристалл, называемый Меркабой. Эта машина пространства-времени при снижении оборотов тетраэдеров видится физическими глазами, как тарелкообразное нало. У большинства сегодняшних землян Меркабы отсутствует. Астральные и ментальные поля не вращаются ни при жизни, ни при смерти. А во времена Талтеков Атланты пользовались этими волшебными кристаллами для пересечения времени, пространства и невежества. И сейчас Талтеки иногда прилетают из Атлантида в наш мир, чтобы напомнить выродившимся потомкам об их непредсказуемом прошлом. Научившись активировать свою Меркабу, любой человек может передвигаться во все концы различных вселенных со скоростью мысли, а также творить свои собственные миры. С подсознательными знаниями о волшебной работе Меркабы молодые души Тлаватли дружно реинкарнировали в телах Талтеков на обновленной Атлантиде.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 Всплывает Атлантида из тоски, потопы, грозы, войны и предания, чтоб превратиться в желтые пески и вновь исчезнуть в колбе мироздания. На карте 2 мы видим совершенно иную, расплющенную и погнутую Землю. После ужасного удара малой планеты и исполинского взрыва метеорита Земля отдалилась от Солнца и стала вращаться в другую сторону. Свостякообразное светило восходило на северо-западе, а заходило на юго-востоке. Год стал насчитывать 306 дней, а день — 21 час по нашему восприятию времени. Атлантида раскололась на два гигантских материка, разделенных посредине молодым Атлантическим океаном. Многие чудные острова и пухлые континенты ушли на дно, а вместо них из океанских пучин поднялись помытые и почищенные земли Лемурии. Все наземные цивилизации и государства были разрушены, и жизнь на неуновающей планете начиналась как бы с изного. Минули терновые тысячелетия, и планета вновь наполнилась невиданными животными, растениями и поступками. В жестоком и естественном отборе одни одичавшие племена исчезали, другие расцветали учеными царствами и империями. На выпуклых, словно увеличительное стекло землях, принадлежащих сейчас юго-восточным штатам США, зародилась новая подраса атлантов – Толтеки. Этот народ царствовал на грудастом континенте Атлантиды в течение 400 тысяч лет. При Толтеках человеческая цивилизация на Земле достигла самого сказочного расцвета. Эта подраса обладала такой жизненной силой, что последующие смешения с другими народами не изменили ее старательного типа. И после глобальных катастроф, периодически опустошавших планету, Мы находим представителей толтеков в Мексике и Перу, в Древней Греции и на Древнем Кавказе. Эта скуластая подраса, как и тловатри, обладала темно красным цветом кожи, которая со временем становилась медно-оранжевой. Рост толтеков от трех с половиной постепенно уменьшился до 3 метров. Черты лица у новой подрасы были правильны, напоминавшие скульптурное изображение людей в Древней Греции. Со временем вождь Талтеков Гелон сумел подчинить себе все североамериканские племена и переправил большую часть своей любопытной армии в Атлантиду. Там образовались к тому цепкому времени три крупных империи, основанных народами Тловатли. Они постоянно дрались между собой – и клали друг друга на лопатки, как мальчишки на заднем дворе школы. Но перед румяным лицом внешней угрозы атланты объединили бьющие через край силы и выставили три союзных армии противодлиногривых кочевников. Командовал краснощекими войсками атлантов молодой талантливый генерал по имени Вотан. В широкой долине реки Ицамна лежащие между северо-западными остолбеневшими вулканами. Армии противников встретились и крепко обнялись. Битва при Цамне Есть на свете право без врагов не жить. Ненависть как славу нужно заслужить. Сражение началось на рассвете. Передовой отряд толтеков голубым бросился на врага. Под пригнувшимися всадниками скакали животные с ногами слонов и туловищами черепах. Головы этих коней напоминали крокодилы и были увенчаны двумя бычьими раками. Атланты выстроились в прямую линию, уперев в землю древки пятнадцатиметровых копий. Лень горящих стрел просыпался из второй линии на атакующие эскадроны. С фланга ударила чешуйчатая конница тловатлий состоящий из еще более чудовищных, скачущих крокодилов. Разведывательная атака была отбита. Следующая волна войск Гелона состояла из исполинских ящеров, закованных в железные доспехи. На хрюкающих и фырчащих динозаврах были укреплены бронзовые кабины, несущие десант и артиллерию. Квадратные щиты и колодные копья Лаватвии ломались под напором этих живых бронепоездов. Передние ряды атлантов прогнулись и стали пятиться под прикрытие своей артиллерии. На холмах в третьей линии обороны лучники при помощи вьючных животных натягивали тяжелые тетиву метательных машин, стреляющих многотонными валунами и бочками горящего напалма. Не выдержав проливного бомбометания Тловатвей, Подожженные с боков ящеры откатились на исходные позиции. Некоторые, подбитые насмерть исполины, вставали на дыбы и опрокидывались на спину, заклепывая в землю яростный десант. Во время этого боя Гелон предпринял обходной маневр через северный высокогорный хребет, лежащий за свинцовыми тучами. Его отборная конница ударила в тыл армии вот она в то время, когда атланты обрушили на отступающего врага все свои резервы, тяжелые колесницы, летающих драконов и гвардейские части тиранозавров. От неожиданного удара в спину ряды наступавших атлантов смешались и, не успев перестроиться, дрогнули и запаниковали. И это и решило исход сражения. Вот он приказал трубить лихой отход». Потрепанная, но не разгромленная армия Тловатлей с боями отступала от города к городу. Гортаны и кочевники вначале тщательно покорили Северное и Центральное Царство Материка. Затем, скрупулезно собрав воедино гигантские армии и флоты покоренных народов, Гилон обрушился всей своей военной мощью на Южную империю. Это была удивительно щедрая земля, обильная садами и непроходимыми народами. У местных талаватлей существовала сложная и запутанная религия. Прежние знания выродились в предрассудке и ритуалы. Они поклонялись красной звезде, вписанной в синий круг, приносили ей человеческие жертвы во время религиозных праздников. Целый сон мелких башков и Некрекора – собирал золотую дань с богобоязненных прихожан. Талтыки уничтожали на своем пути все. Они ярко разбивали храмы, разрушали жрецов, истребляли сам дух тловацкой культуры. Наконец, рычащие армии Гелона подкатились к неприступной столице Южного Царства, городу Золотых Врат. Началась оголтелая осада пылающей крепости. Через резиновые полгода толтеки при очередном бестолковом штурме взяли город Золотых Врат и только после этого яростно пробарабанили красными пятками по всем землям Атлантиды.